Хомора спустилась на кухню, где застала маму, та готовила Бента. Что неожиданно раньше, чем обычно. Доставая молоко из холодильника, Хомора подсчитала подготовленные коробки для Бента на столешнице и удивлённо склонила голову на бок. «А, мама, Бента на завтра...» Должно быть, не понадобится, но коробок было три. Для отца, Цую и Хоморы. Завтра уроки до полудня, а сразу после окончания занятий намечается перенос. Прямо перед ним советуют есть только самые лёгкие закуски, но если не будет мутить из-за укачки от переноса как-то ойо, то всё должно быть в порядке. А вот талисман из к р а м а Нарита-сан. Хомура взяла стакан молока и подошла. На столе она заметила а м о л е т для безопасных заграничных поездок. «Я слышала, завтра ты отправляешься в первую экспедицию, Хомура-чан. Поэтому я сто раз посетила храм». «Сто раз?» Мама в переднике встала в слегка гордую позу. «Верно». «Сто раз молилась. Это оказалось неожиданно просто». Мама сложила руки и воспроизвела оригинальную молитву. Вероятно, это немного отличалось от настоящего стократного посещения храма. «И всё же прости, мама, то, что эта экспедиция первая – ложь». «Спасибо, мама. Да, пожалуйста». Цои Чан ходила вместе со мной. Она отвечала за п о ж е р т в о в а н и е сто яновых монет. х о м у р а живо представила, как они стояли вместе перед ящиком с пожертвованиями. Мама горячо молилась. о т Цую со скучающим лицом бросала монеты. ы настоящее разорение. Надо будет поблагодарить ц о ю Я, правда, думала дать тебе церемониальную стрелу. Декоративная стрела, используемая в качестве оберега от зла. Или бамбуковые грабли. Талисман для процветания бизнеса повышает богатство и удачу». Но Цую Чан сказала, что ты не сможешь с собой такое. Поэтому пришлось обойтись лишь б а н т ы талисманом. Но и это весьма ободряет. а м о л е т положенный ей в ладонь, был сделан из обычного синтетического волокна, однако х о м у р о ощущала от него слабое тепло. «Папа всё ещё недоволен разговором об экспедиционном клубе, да?» «Да, я тоже беспокоюсь, что вы поздно вернётесь». Мама, на время оставив готовку, тоже подошла к обеденному столу. «Ну а знаешь, твой отец похвалил твоего икуна. Сказал, что на этот раз надёжный парень попался. Наверное, отец впервые хвалит мальчика, которого ты привела». Хомура не смогла сдержать кривой улыбки. Но у взрослых к нему определённо хорошее отношение. Но он ведёт себя как служащий э п о х и финансового пузыря. Экономический пузырь в Японии с 1986 по 1991 год, характеризовавшийся многократным ростом цен на рынке недвижимости и фондовом рынке. О которой так много говорит папа. С другой стороны, Цуи терпеть его не может. Хотя, т о я к о н мог бы приходить к нам каждое утро. И знаешь, я бы даже готовил а ему завтрак. с ю ни за что не допустит этого. Хотя чудесным образом их с т а у ы и пробежки продолжались и сейчас, как ежедневное задание Хоморы. Она продолжала одно дело больше трёх дней? И к тому же добровольно? Нет, не может быть. Вполне естественно, что это повлияло на отцовскую точку зрения насчёт парня. Сейчас девушка уже держала свой темп, и Тауэ больше не нужно было каждый день посещать её дом. Если честно, Хомора хотела прогулять дни, когда никто её не контролировал, легкомысленно помышляя, «Не, пропущу-ка я сегодня. Пропущу. х <смех> Однако Туэ раз в неделю приходил проверять её, и, несмотря на то, что Хомара пропустила всего лишь день, раскусили её через минуту после начала пробежки. Поэтому программу тренировок дополнили, уже не отвертишься. Ещё отец предложил побегать вместе. «Думаю, мне это не понравится». Сверх того, если бы после школы Туэ не приходил смотреть на её учёбу в библиотеке, х о м р а бы очень сильно от него отставала. Она в долгу перед ним с самого вступления в клуб. Когда Хомора гневно спросила Туою «Ты когда играешь-то?», он удивился и ответил «Что может быть интереснее клубной деятельности?». Поэтому она решила, по крайней мере, угостить его завтраком. Обычная девушка в таких обстоятельствах преподнесла бы ему б е н т ручной работы, но, как и следовало ожидать, Хомора научилась на горьком опыте фестиваля с и н р ё к у И даже без того она по горло была занята клубом, учёбой и утренними пробежками. Комплексное блюдо. От такой нагрузки она начинала сгорать. Хомора и сама это понимала. Сколько ещё ей придётся жить в таком бешеном темпе? Девушке чудилось, будто бесформенное беспокойство постепенно, капля за каплей, наполнило сердце. Что будет, когда оно переполнится? Это то, чего Хомора не могла себе даже представить. «Ты можешь остановиться?» Пробормотала мама, будто видела её насквозь. Незаметно потупившаяся Хомора кротко взглянула на маму. Та, как всегда, смотрела на дочь с нежной улыбкой. «Прости, плохой способ воодушевить. Но у меня тоже был момент, когда всё и вся угнетало. Я тогда убежала». Глядя на Хомуру, мама продолжила говорить. «По крайней мере, хотя бы дорожи своими друзьями. Число людей, которых ты повстречаешь в своей жизни, уже предопределено». к о м у р а встревоженно уставилась на кончике маминых пальцев. «Мне важнее семья. Я не хочу, чтобы вы беспокоились. Всё хорошо, хорошо». «Ты не тревожишь нас!» э т о её ободряющих слов Хомура слегка приуныла. «Мама, для тебя семья не важна? Для меня?» Мама беззаботно склонила голову на бок и улыбнулась. «Самое ценное для меня, конечно, это ты, Хомура-чан, Цую-чан и Маса-фуми-сан. Но я бы не смогла выбрать семью». «Ха? Друзей ведь легко заменить, не так ли?» «А ты только что говорила, что их нужно ценить». «Именно поэтому...» Мама по очереди поднимала указательные пальцы правой и левой руки. Хорошие друзья и плохие друзья. Полезные друзья и вредные друзья. Когда ты разделяешь их таким образом, когда-нибудь поблизости никого не останется. И это очень грустно. Молчание. Хумари что-то вспомнилось, и она безжизненно опустила голову. Но считать всех одинаковыми абсолютно невозможно. Да, вероятно нет людей, которые бы могли идеально общаться с другими. Но сделай всё, что в твоих силах. Только вот, если ты сама открыла дверь, если ты отправилась в неизведанное место... и Если ты найдёшь человека, с которым от всего сердца захочешь дружить и быть вместе с ним, то будешь к нему по-особенному относиться, дорожить им, не так ли? Поэтому отправляться в разные места — это очень хорошо, ведь ты можешь повстречаться с новыми людьми. Тишина в ответ. Такое желание скрывалось глубоко в мыслях матери, когда она поддерживала попытки х о м у р ы Хотя если настанет момент, когда я чётко почувствую такое, то это будет уже судьба. И разве тогда он не будет зваться возлюбленным?» Подумала Хомура. «Всё в порядке. Ты можешь остановиться?» Откровенно и беспечно сказала мама. «Потому что нет ничего, что ты не сможешь сделать снова». «Да».